Иван Ефремов. Тайс Афинская. Исторический роман. Издание второе. Москва. Издательство «Молодая гвардия», 1976 год. Читает Николай Козий. Произведение Ивана Ефремова освещает один из переломных моментов истории – переход от национализма V-IV веков до нашей эры к более широким взглядам на мир и людей, происшедшие под влиянием войн Александра Македонского, а также благодаря проявлениям общечеловеческой морали в учениях греческих философов-гуманистов. В романе «Красной нитью» проходит мысль о вечности красоты искусства и ее вдохновительницы – женщины. Главная героиня романа – знаменитая Гетера Таис Афинская, такая же подлинная историческая личность, как и Александр Македонский. Она участница его походов. Ею сожжена одна из столиц персидского царства «Персеполис». Этот эпизод лег в сюжетную основу романа.